Аманда. За 3 дня до вечеринки. А вот и она. Не вешайте трубку, рявкнула Сара, когда Аманда вышла из лифта. Она стояла возле стола администратора, сделанным раздражением, сжимая телефон. Она наклонилась и нажала кнопку на консоли, закатила глаза. Слава богу, ты тут. Этот человек очень нервничает и поговорить с тобой. У Аманды сдавило грудь. Кто? Она старалась придать голосу беззаботности, но по шее сзади потекла капля пота. Какой-то придурок, который даже имени своего не называет, как будто боится, что я отслеживаю твои звонки. Она озорно улыбнулась. Я могу повесить трубку, если попросишь. Лично я очень этого бы хотела. Нет, нет. Не вешай, сказала Аманда. Что если отец наконец попросит денег? которых он так жаждет. Это ее шанс покончить с ним. Аманда оплачивает счета. Она могла бы выписать чек, не ставя в известность Зака. Я поговорю. У себя в кабинете. М-м-м... Сара нахмурилась. Ты мне нравишься, Мэнди, но порой ты слишком часто идешь всем на уступки. Мэнди. Сара никогда так раньше не называла Аманду. И для неё это значило куда больше, чем должно было. Она это понимала. Но это было лишнее доказательство того, что они настоящие подруги. Она просто не могла позволить, чтобы нелепоприятная ситуация с отцом перевернула вверх дном всё то хорошее, что у неё есть в жизни. Нужно положить этому конец. Спасибо, Сара. Вас кликнула Аманда, улыбнувшись ещё раз, прежде чем удалиться в свой кабинет и закрыть за собой дверь. Она сделала глубокий вдох, опершись на стол, после чего взяла трубку. Аманда Грейсон. Добрый день, миссис Грейсон. Это Тедди Бакли. Голос на том конце был молодым, слишком молодым, чтобы быть голосом её отца, даже если он попытался прикинуться кем-то другим. Миссис Грейсон? Ее собеседник был обеспокоен. Вы тут? Да-да, я вас слушаю, ответила Аманда, но больше ей сказать было нечего, поскольку у нее не было ни одного знакомого по имени Тедди Бакли. Я изучал документы фонда перед встречей Совета директоров, и мне нужно обсудить с вами кое-что важное. О чем вы? Вы и вообще кто? Ваш бухгалтер? Тедди Бакли произнёс эти слова с вопросительной интонацией. Прайс Уотерхаус Куперс. Ох, Сара, женщина, с которой вы только что беседовали, мой заместитель, бюджетом занимается она. Миссис Грейсон, мне нужно поговорить с вами лично. Тедди Бакли проявил настойчивость. Это правда очень срочно. Я пытался дозвониться до вашего мужа, но «Сара», — повторила Аманда, — «отвечает за финансы». «Мне нужно поговорить с вами», — не унимался он. «Давайте встретимся в вашем офисе завтра в восемь утра». «Если она не захочет встречаться с этим бухгалтером, то и не будет. Что бы они там ни запланировали». «Хорошо, конечно», — сказала Аманда. Ее голос вновь обрел ту утонченность, которую она оттачивала годами. Завтра в 8 было бы изумительно. Изумительно отличное слово, хотя, наверное, слишком громко сказано в этих-то обстоятельствах. Отлично, скептически ответил Тедди. Увидимся. До свидания. Словно по сигналу, стоило Аманде повесить трубку, в дверях кабинета материализовалась Сара. Всё нормально? Я не уверена. Это звонил бухгалтер. Он был очень настойчив, сказала Аманда, но не стала объяснять, что случилось. Видимо, придётся встречаться. Сара прищурилась. Это странно, да? Но ну да, ответила Аманда. Наверное, мне нужно отправить тебя вместо себя на встречу. Рада буду сыграть роль плохого полицейского. Глаза Сары заблестели от удовольствия. При условии, что вы с Заком вдвоём придёте сегодня на ужин по случаю дня рождения Кэрри. Аманда улыбнулась. Мы не пропустим это событие. Звучит изумительно. Вот тут слово изумительно лучше подходило. Тоже немного перебор, но Сара ничего такого не сказала. Она посмотрела на часы. Мне пора бежать, если вы не возражаете, босс. Мне нужно ещё испечь торт и надраить дом. У меня восемь. Она сначала показала растопыренными пальцами на свои глаза, а потом направила их в сторону Аманды. Я буду ждать вас обоих. Аманда провела больше 40 минут, пытаясь найти идеальный подарок для Керри в магазине в центр Слоуп. По крайней мере, она знала, что Керри коллекционирует виски и вина, так что выбрать для него что-то было не так сложно, как для Зака. Даже после стольких лет Аманда не могла с уверенностью утверждать, что именно муж рад был бы получить в подарок. Единственное, что точно доставляло ему удовольствие его работа. Аманда заметила одну особенно дорогую бутылку виски из Корка на верхней полке. Семья Кэрри ведь родом из этого города. Он как-то раз упоминал об этом. Аманда почти не сомневалась. Она изучила бутылку Это был очень дорогой виски. Порой такие дорогие подарки ставят людей в неловкое положение. Как-то раз Аманда подарила браслет одной женщине, которая вместе с ней ходила на занятия теннисом в Пало-Альто. Выбрала его, потому что он был голубым, любимый цвет Пэм, так звали ту женщину. Она даже не задумывалась о цене, пока Пэм весьма решительно не заявила, что не может принять такой подарок. А после этого и вовсе стала избегать Аманду. Но бутылка виски была бы благодарностью за всю ту помощь, что оказал ей Керри, который прибегал к ней по разным поводам, начиная от пустяковых, например, достать обезболиные карточки Кейза поздно вечером в воскресенье, до самоотверженных подвигов, как когда потребовалось выдворить огромного больного енота, поскольку Кейз ужасно испугался, что зверь может подохнуть прямо у них на заднем дворе среди засохших кустов сирени. Подарок стал бы не только благодарностью Кэри, но и извинением за отсутствие Зака, хотя определённо обидится не Кэри, а Зак. Кэри ни за что не сказал бы ничего о браке Аманды и не стал бы спрашивать с осуждением, куда подевался Зак. Сэп вообще не заметил бы, что Зака нет. Так устроенный мужчина в том, что касается личных подробностей, равнодушен особенно к тем подробностям, где есть хоть какой-то намёк на проблемы. Честно говоря, порой это значительно облегчает жизнь. Аманда всё ещё размышляла, купить ли ей эту бутылку виски, когда от Царя пришло сообщение: "Не могу дождаться, чтобы наконец познакомиться с Заком". Взгляд Аманды метнулся с текста на абсурдно дорогой виски. Я возьму сказала она продавцу, который поссматривал на неё с интересом с той самой минуты, когда она вошла в магазин. Можете завернуть